Надежда Попова. Цикл Конгрегация. Пастырь Добрый. Друденхаус этим октябрьским вечером плавал в полумраке и нерушимом безмолвии. После двухмесячного отсутствия глухие, озаренные трепещущими факелами недра главной башни, казались какими-то незнакомыми. Курт приостановился, вскользь обернувшись через плечо на вход в часовню, где провел последние полчаса. и неспешно зашагал из подвала прочь. Явившись в Кёльн минувшей осенью, он не почувствовал, что вернулся домой. Одного факта рождения в этом городе оказалось недовольно, а первые одиннадцать лет жизни, проведённые здесь, пусть и не сгладились из памяти, однако не остались в сердце. Домом навсегда стала Академия, и когда после прошлого дознания пришлось вернуться в ее стены на почти два месяца, Это было настоящим отдохновением. К счастью, служба в Кёльне не омрачалась придирчивостью начальства или высокомерием старших сослуживцев, что уже значило немало для того, кто получил знак следователя конгрегации чуть больше полутора лет назад. Однако вообразить себя живущим в этом городе всегда он не мог, по-прежнему ощущая себя здесь чужим. Башни Друденхауса были небольшим исключением. Быть может, от того, что в этом месте Курт проводил больше времени, нежели в своем жилище, и потому что именно здесь его окружало все то, что составляло всю его жизнь, что было его бытием и призванием. Путь к лестнице на первый этаж пролегал мимо тяжелой, потемневшей от факельного чада окованной двери в допросную, и проходя мимо, Курт на мгновение приостановился, глядя на массивную створку. Только сюда он еще не заходил сегодня, в свой первый день по возвращении в Кёльн. Не потому, что это пробуждало тягостное воспоминание или гнило душу, а от того, что эта часть подвала воспринималась не как часть службы, а скорее как редкое, временами неизбежное, но нежелательное дополнение. Точно так же ему не пришло бы в голову прогуливаться по башням, посетить кладовку или, к примеру, нужник. Разве что по делу. уточнил он с усмешкой, направившись по коридору дальше. Курт остановился, пройдя всего два шага. Из-за двери в допросную ему послышался не тот стон, не тот скрик, тихий и словно заглушенный. Он нахмурился, слушавшись, и сделал шаг назад, пытаясь понять, не почудилось ли ему. Арестов в последние дни не было, это он знал наверняка. Аресты, совершаемые служителями Друденхауса, были вообще явлением весьма редким, не говоря уже о том, что допросы в этой части подвала с применением особых мер производились только ввиду особых обстоятельств, после долгих и тщательных обсуждений с господином оберинквизитором, после подачи соответствующего запроса и по его соизволению. Ничего подобного ни сегодня, ни в минувшие несколько дней не происходило. Если аресты были редки, то подобные допросы вовсе исключительно. И не сообщить вновь прибывшему о чем-то подобном, встретивший его сегодня сослуживец, просто не мог. Как не мог бы не рассказать, например, о том, что одна из двух башен Друденхауса внезапно поутру обвалилась в разверзшиеся земные недра. Курт вернулся к двери, склонив голову к самой створке и прислушавшись. Когда совершенно явственно... различимый стон-полускрик повторился, он взялся за ручку, однако допросная оказалась замкнута изнутри. «Это уже ни в какие рамки», пробормотал он настороженно. вновь неведомо зачем, толкнув явно запертую створку и, не достигший результата, решительно ударил в дверь кулаком. Внутри что-то упало, загремев, и застыла тишина, не нарушаемая более ни единым звуком. Прождав с полминуты, Курт уже откровенно выругался, саданув окованные доски теперь носком сапога. На этот раз зазвучали шаги, направляющиеся к двери. Спешные, почти бегущие. Засол с той стороны шаркнул по петлям, и створка приоткрылась. Всего на ладонь, полностью скрывая от него нутро комнаты с низким темным потолком и оставляя в пределе видимости лишь голову человека на пороге. Голова имела недовольное лицо. и зарождающуюся за лысину. «А? Академист?» Поприветствовала голова, а руки меж тем продолжали держать створку с той стороны, не позволяя ему войти. «Вернулся! Поздравляю с повышением!» «Что происходит, Густав?» Требовательно спросил Курт, пытаясь заглянуть внутрь через плечо, и, не сумев, попытался открыть дверь. Рука сослуживца напряглась, и дверь осталась полузакрытой. «Почему допросное в деле?» «Кто там?» «Мастер-инквизитор, ну где же вы? Я уже почти готова раскаяться!» Вдруг донесся из каменной комнаты голос, вовсе не умирающего от боли, а всецело удовлетворенного жизнью, хоть и несколько недовольного человека пола вполне определенно женского. «Боже, Густав!» — скривился Курт, отступив. «Старый извращенец!» «Кто бы говорил!» — понизил голос тот. И из подвала послышалось... Уже не столь томно, как прежде. «Густав, ну мне в конце концов холодно». «А Керн знает, как ты используешь служебное помещение». Справившись с первой отропью, усмехнулся Курт. Тот оглянулся через плечо на невидимую из коридора кающуюся и выговорил раздраженно. «Послушай, Гесса, сделай милость. Исчезни». Дверь захлопнулась перед его носом почти с ожесточением. и до слуха донеслись чуть различимое забористое ругательство. Не дожидаясь всего того, что мог бы услышать еще, Курт развернулся к лестнице. Первый этаж пребывал в такой же тишине и мрачности. Все, кроме немногочисленной стражи, разошлись уже по домам, и шаги гулко отдавались под сводами коридоров, одинокие и словно мнимые, как поступь заблудшего призрака, посему топот чьих-то башмаков из-за поворота донесся громко Отчетливо и слышимо издалека. Нарушитель тишины приближался быстро, и явившись из-за извива каменного коридора, едва не столкнулся с Куртом. «Вот черт подери!» — проронил он, отпрянув от мастера-инквизитора назад и схватившись за сердце. «Чтоб тебя!» «Куда торопишься, Бруно?» — осведомился Курт, пропустив мимо ушей оба высказывания, одному из которых в башнях Друденхауса уж точно было не место. Я полагал, после двухмесячного отсутствия ты направишься к своим приятелям-студентам. И собирался. Кивнул тот недовольно. Однако, как ты сам говорил, служебный день у следователя непредсказуем и в распорядок не укладывается. Так то у следователя. Ты что тут делаешь? Там, посетитель. С непонятной насмешкой сообщил Бруно, кивнул через плечо назад, где коридор упирался в неплотно прикрытую дверь, ведущую в приемную залу. А поскольку единственный исследователь, кто сейчас в наличии на служебном месте – это ты, желаю приятного вечера. Курт вздохнул. К службе он относился добросовестно, с чанием и даже любовью. Однако сегодня, в первый день возвращения в Кёльн, после нескольких часов в седле и двух в Друденхаусе, он желал наконец добраться до постели, выбрать из своих запасов книгу наугад, все равно какую, и провести там еще пару часов до сна. На миг мелькнула мысль вытащить из допросной старшего сослуживца, занятого совершенно неслужебным делом. Однако была отринута тут же. То ли по снисходительности, то ли по причине сложности в ее осуществлении. «Что за посетитель?» – спросил Бруно, вторично разразившись вздохом. Бруно развернул его к двери, подтолкнув плечо. «Приличного вида юноша!» – все с той же усмешкой отозвался помощник. «Серьезный, солидный. Я обсказал сказал...» Лет юноше около десяти. Курт остановился, обернувшись, и несколько мгновений изучал глумливое лицо напротив. Что, ребенок? Уточнил он наконец, снова зашагав в двери, уже медленнее и еще более неохотно. Господи! И что ему нужно? Не знаю. Мне он не говорит. Требует инквизитора. Стоит у стенки, смотрит в пол и все. Вздох прозвучал в третий раз. еще тяжелее и недовольнее. Детей Курт не терпел. Он не умел с ними обходиться, невзирая на то, что в Академии несколько уроков было посвящено именно тому, как общаться с онами представителями рода человеческого, будь возникнет необходимость взятия у них показаний. На теории это было довольно просто. Однако в практическом применении все выходило гораздо сложнее. Из своих немногочисленных общений с детьми Курт вывел заключение. Этих существ он не любит и не выносит. Посетитель выглядел впрямь, до чрезвычайности серьезно. Не бедно, хотя и без роскоши. Поразительно приятно одетый мальчик стоял у стены, не прислоняясь к ней, заложив за спину руки, сцепленные в замок, и глядел на носки своих башмаков. Лицо его было каким-то тусклым и чуть отсунувшимся, словно он не спал всю предшествующую ночь. На Курта он взглянул так, что в душе шевельнулось невнятное беспокойство. Взгляд был таким же серьезным, как и сам облик припозднившегося посетителя. На встречу мальчик шагнул первым, первым же поприветствовавший его, тоже как-то по-взрослому, поименовав Курта полным именем и должностью. «Ты меня знаешь?» – уточнил он, и мальчишка кивнул. «Вас-то теперь все знают, мастер-инквизитор!» Ответ был высказан в таком нешуточном тоне. что Курт перекривился. Дети, ведущие себя сверх меры по-взрослому, раздражали его и выводили из себя. «Ты спрашивал инквизитора?» Довольно неприветливо констатировал он. «Чего ради?» «Я хочу подать заявление», — сообщил мальчишка. «Вы ведь обязаны его принять, верно?» «Нет», — повысил голос мальчик, когда Курт, скривившись, попытался возразить. «Я не намерен жаловаться на соседей или винить кого-то. Я знаю, вы это уже проходили». «Знаю, что женщина, у которой вы снимаете комнату, мать человека, несправедливо обвиненного в колдовстве, моим сверстникам, если я не заблуждаюсь. Я слышал о детях-обвинителях, и я знаю, сколь немного доверия свидетелям вроде меня». «Боже!» – почти простонал Курт, стиснув ладонями виски. «Свидетелям чего?» «Вы уже не верите мне, еще меня не выслушав», – вздохнул мальчик. «Так, да. Может, присядем для начала?» – вклинился Бруно. Кивнул на каменную скамью у стены. Мальчишка вздохнул снова. «Я бы хотел поговорить там, где посторонние нас увидеть не смогут», — возразил он твердо. «Не хочу, чтобы кто-то знал о том, что я был в Друденхаусе. Об этом даже родители не знают. И я бы хотел, чтобы вы им не говорили. Ведь я имею право требовать...» Мальчишка впервые замялся, припоминая сложное слово. «Анонимности, так?» «Если дело, с которым ты явился, окажется серьезным...» Тебе придется повторять свои показания снова. Уже открыто. Об этом ты тоже знаешь? Я знаю. Начинаю волноваться и несколько сбиваться со своего обстоятельного тона, кивнул тот, нервозно обернувшись на дверь входа. «Но я же говорил, что никого бинять не собираюсь. Зря я пришёл». Вдруг совсем по-детски поджав губы, выдохнул парнишка, отступив в сторону. «Прошу простить, что обеспокоил. Я пойду лучше». «Стой». Ухватив своего странного посетителя за плечо, поспешно возразил Курт, раздражаясь теперь на себя и чувствуя укоризненный взгляд своего помощника. «Стой! Пойми моё недоверие. Ты сам заметил, что твои сверстники, гости в Друденхаусе нечастые и, как правило, напрасные. Но если то, с чем ты пришёл и впрямь серьёзно, тебя выслушают и, поверь, постараются разобраться». Мальчишка снова обернулся на вход. внезапно растеряв всю свою решимость, и уже явно раскаиваясь в собственной затее, и Бруно шагнул ближе. «Идем», – подбодрил он мягко, вновь одарив Курта упрекающим взором. «Поскольку ты уж взял на себя труд и явился в Друденхаус, убежден, дело того стоило, и теперь просто глупо вот так развернуться и уйти. Давай-ка!» Почти насильно развернув мальчика к лестнице, поторопил его Курт. «Побеседуем там, где тебя никто не увидит». Спустимся вниз, в подвал. Тот вздрогнул, обернувшись так резко и почти испуганно, что мастер-инквизитор, не сдержавшись, изволили сострадающий улыбнуться и заполучить еще один недовольный взгляд от Бруно. «Там часовня», – пояснил помощник успокаивающе. «Сейчас мне никого нет, и до утра не будет. Иди, не бойся». «Ничего я и не боюсь», – буркнул мальчишка оскорбленно и, решительно вскинув голову, зашагал по ступеням вниз. По подвальным коридорам маленький посетитель шел уже медленнее, вжимая в плечи голову и вместе с тем пытаясь смотреться независимо и свободно, озираясь по стенам и невольно придерживая шаг. А вступив в часовню, остановился на пороге. Курт снова придержал его за плечо, направляя к первому ряду скамей и, усадив, поместил напротив, обреченно вздохнув. «Можешь говорить?» – я слушаю. «Ага». Проронил парнишка уже почти потеряно, оглядывая довольно скромное убранство часовни. Встретив взгляд мастера-инквизитора, он нерешительно кашлянул и предположил тихо. «Я должен что-то вроде присяги, что говорю правду?» «Пока нет», – не моргнув глазом, соврал Курт, «лишь помыслив себе, что доведется выслушать от начальства». если сейчас он примет показания под присягой от мальчишки, который после может быть обвинен в лжесвидетельстве. До положенного за это наказание в виде крепкой петли сегодняшний посетитель не дотягивает год-другой. Однако обрести на свою тощую спину десяток плетей вполне может. «Ну, хорошо», – пробормотал мальчишка, тщетно пытаясь возвратить в голос былую уверенность и смущаясь все более. Бруно подсел к нему Все тем же убивающим взглядом велел своему начальству помалкивать и осторожно подбодрел. «Давай-ка начнем с главного. Как тебя зовут?» «Да, верно», — спохватился тот. «Прошу простить. Я впервые вот так вот. Я Штефан. Штефан Мозер. У моего отца кожевенная мастерская и лавка. Вы должны его знать. Его все знают. Вот это...» Он опасливо тронул мастера-инквизитора за локоть, скрипнув по черной коже почти новой куртке. «Это его работа, ведь так?» «Так», – согласно кивнул Корт. «Стало быть, мальчики впрямь из небедных», – кисло подвел итогон. Как принято говорить в таких случаях, из семьи с положением. Крупнейшая в Кельне мастерская Мозера – это несколько десятков наемных работников, нарышные на посылках. Без малого монополиум на изготовлении торговли кожевинными изделиями, место в магистрате – и приятельство с бюргер который, вопреки существующим законам, онную монополию покрывает. В вольном городе этот человек приметный, уважаемый и значимый. Если выяснится, что его сын и впрямь наплетет сегодня с три короба, в чем Курт, почему-то говоря, не сомневался, после чего придется привлекать его к ответственности, то скандальчик выйдет досадный. «Я по вашему лицу вижу, что вы готовы выслушать от меня чушь, от явной. неприкрытой обиды, Штефан несколько осмелел, тут же однако сникнул. «И я хочу сказать, что я сам понимаю, как глупо будет звучать то, что я расскажу. И еще хочу сказать, что я не сумасшедший и не вру. Вот чтоб не провалиться, не вру». «Тогда рассказывай», — обреченно вздохнул Курт, всеми силами пытаясь убавить скепсис в лице и в голосе. Мальчишка кивнул, все более тушуясь и отвращая взгляд в сторону, осторожно перевел дыхание и наконец решительно произнес: хорошо, только я начну с самого начала, потому что не знаю, что может оказаться важным, а что нет. Я не спешу, согласился Курт, отчаянно мечтая о мягкой постели и шести часах сна. В общем, у меня недавно родилась сестренка. У нас состоятельная семья, вы ведь это знаете по меркам Кёльна, как говорит мама, мы богачи. Папа даже думал. Не продать ли наш дом и не купить ли побольше. Но никого не нашли, кто хотел бы такого обмена. Я слышал, они с мамой об этом говорили. А два ребенка в одной комнате. Папа сказал, что это ненормально, потому что сестренка все время просыпается и мешает мне спать. Папа еще сказал... Штефан смущенно ухмыльнулся, чуть порозовев щеками. Что я пока слишком молод, чтобы судьба брекла меня просыпаться от детских криков. Курт ободряюще улыбнулся в ответ, с тоской думая о том, сколько времени еще может занять биографический экскурс Штефана Мозера. «Сейчас я скажу главное», – бросив взгляд на его лицо, кивнул мальчишка. И вот тогда папа нанял работников, чтобы старую кладовку перестроить в комнату. Она маленькая, зато только моя. Там очень уютно и сестренкиных криков совсем не слышно, даже ночью, когда тихо. Только когда все мои вещи перетащили в мою новую комнату, оказалось, что там негде повернуться через все эти сундучки и прочее всякое. Тогда папа сделал мне шкаф, как будто еще одна кладовка. Она заняла место, комната стала еще меньше, но это все равно лучше, чем с сундуками было. Выдавил он через силу, снова начал смущаться и отводить взгляд. Недавно, несколько дней назад, началось все это... Из-за чего я пришел? Штефан снова умолк, уставясь в пол и нервно теребя рукав. Бруно осторожно тронул его за плечо, подбодрив мягко но настойчиво. Продолжай, не бойся. Я не боюсь, снова возразил парнишка, все так же не поднимая взгляда. Просто я уже говорил, что это будет звучать глупо. Здесь зачастую рассказывали то, что звучало глупо, улыбнулся ему помощник. А после выяснилось такое, даже не поверишь. «У меня в шкафу кто-то есть», – тихо прошептал Штефан, уронив голову еще ниже, и Курт замер, в первое мгновение опешив и даже не сумев подобрать ответных слов. «Что?» – выдавил он наконец. Штефан поджал губы, с усилием заставив себя встретиться с ним взглядом, и повторил твердое прямо: «Я сказал, что у меня в шкафу кто-то есть». В часовне воцарилось безмолвие, ненарушаемое даже дыханием. Мальчишка сидел тихо, сжавший в замок, лежащий на коленях руки, и снова смотрел в сторону, бледнее и краснее вместе. «Постой, погоди!» — наконец заговорил Курт, встряхнув головой. «Я что-то не вполне понял. Значит, кто-то есть?» «Ну не мыши же, господи!» — почти в полный голос воскликнул Штефан, Тут же замявшись, еще более потрупившись, «Простите, мастер-инквизитор, я не хотел дерзить». «Да бог с этим», — отмахнулся Курт растерянно, перехватив ошарашенный взгляд своего помощника. «Ты что же, хочешь сказать, у тебя что? Чудище в шкафу живет?» «Не знаю. Не видел», — буркнул Штефан, стискивая пальцы уже до побеления. И Бруно, осторожно взяв мальчика за руки, насильно рассыпил ему ладони. Тот вздрогнул, вскинув взгляд к нему, посмотрел на Курта и прерывисто вздохнул. «Я ведь сказал... Осознаю, как это глупо. И знаю, что вы мне не верите. Но я боюсь спать в своей комнате. К себе меня мама не берет. Говорит, вырос. Папа мне не поверил. Почти не поверил. Он положил какую-то отраву в уголок шкафа. потому что решил, что если мне все это не чудится, то это крыса. А духовник велел оставить глупости и стать взрослым. «Молись», — говорит. Я подумал, что больше мне просить помощи не у кого. Что именно конгрегация должна заниматься, ну, такими вещами. Так. Курт тяжело выдохнул, взирошив волосы и опустив в ладони голову. О, Господи. Ну, пускай. Рассказывай дальше. «Если, как ты говоришь, ты его не видел, с чего ты взял, что там что-то есть?» «Оно дышит», — отозвался Штефан едва различимо. «Ночью, когда тихо, слышно, как оно дышит. Глухо так, словно жеребец, которому накинули одеяло на голову. Я знаю, о чем вы спросите сейчас. Да, я звал папу, чтобы он проверил шкаф, но тогда оно замолкает». «Ясно». «Не верите», — уныло кивнул тот. «Я так и знал». «Не стану говорить, что твой рассказ звучит убедительно». Пытаясь подбирать слова помягче, согласился Курт осторожно. «Ты ведь парень взрослый. Должен понимать и сам, что подобные истории...» «Такие истории рассказывают друг другу шестилетки. Я вполне это понимаю. Я и без того чувствую себя дураком. И я не явился бы сюда...» Если бы не был перепуган всем этим больше, чем опасностью выглядеть глупо. От того, как снова не по-детски это прозвучало, стало тоскливо. Курт встретил взгляд помощника, то ли призывая его на подмогу, то ли попросту пытаясь отыскать в его лице некое подобие соболезнования, и тот снова взял мальчишку за локоть. Штефан, мы понимаем, что прийти вот так в Друденхаус уже только на это требуется некоторая смелость. — ободряюще произнес Бруно. — Понимаем, что твой случай не незауряден, и чувствуешь ты себя сейчас не лучшим образом. Но вы мне не верите. — Знаешь, для пользы дела сейчас мы это обсуждать не станем. Как я тебе уже говорил, здесь слышали и видели многое, почему ты просто рассказывай дальше. Есть еще что-то, что ты хотел бы упомянуть? — Есть, — кивнул парнишка, снова отведя взгляд и опасливо высвободив локоть из пальцев Бруно. Оно не просто дышит. Сегодня я всю ночь не мог заснуть. Только утром, когда стало уже светло, меня сморило. Когда я лег, все сначала было тихо. Так всегда бывает. Вначале тишина, а потом начинается это, когда дышит. И этой ночью тоже. Сперва тишина, потом стал дышать. Только сегодня громче, чем обыкновенно. А потом открылась дверца. Понимаете? Сама. Штефан приподнял голову, вновь сумев выдержать придирчивый скептический взгляд мастера-инквизитора. — Медленно так, тихо, и задышал еще сильнее, как будто ближе. Мальчишка умолк, и на бледные щеки вновь вернулась краска. Не дождавшись продолжения, Курт, едва сдерживая зевок, подстегнул его довольно резко. — Но и… — Я закричал, — тихо признался мальчишка, на силу выдавливая из себя слова и опять отвернувшись. Прибежал папа, зажег светильник, открыл дверцу. «И?» – уточнил теперь уже помощник, когда Штефан вновь замолчал. Тот огрызнулся, бросив в его сторону раздраженный взгляд. «А то не знаете. Никого там не было. Только мои вещи». Папа оставил светильник на столе, и дверь больше не открывалась, но он сказал, что сделал это в первый последний раз – потому что спать с огнем опасно. А днем я слышал, как они с мамой говорили о том, что это все у меня из-за того, что мне стали мало уделять внимания». Штефан переглянулся с каждым из собеседников, словно призывая их снизойти вместе с ним к наивности родителей и смущенно передернул плечами. «Мама сказала, что мне надо подарить щенка или котенка и больше времени проводить в мастерской с отцом, чтобы я чувствовал себя занятым. Я знаю, это им духовник наговорил». Он тоже в наш последний разговор все время выспрашивал, не обидели обиде ли я, что меня выгнали в отдельную комнату и что теперь почти все внимание сестренки. Но мне, понимаете, нравилось, что у меня своя комната. И мне нравится, что у меня сестренка. Я ее очень люблю. Я вовсе не пытаюсь привлечь к себе внимание. Мне действительно страшно. И все это мне не показалось. И это не крыса, не мыши, не что-то живое. «Это что-то страшное и... Помогите мне!» Попросил он вдруг тихо и жалобно, окончательно растеряв остатки своей напускной взрослости. «Мне недавно исполнилось одиннадцать, и я понимаю, что в моем возрасте стыдно бояться темных углов, чудищ в шкафах и под кроватями. Но это не просто детские страхи. Поверьте мне, я не вру. Там что-то есть». Курт, уже готовый снисходительно похлопать мальчишку по плечу и спровадить ненужного посетителя в своясе, запнулся на первом же звуке, неприятно ошарашенный этой внезапной переменой в его поведении и выражением полной беспомощности на бледном испуганном лице. Только сейчас он осознал, что отделаться общими фразами и расплывчатыми обещаниями рассмотреть и заняться не получится, что любую подобную ложь Штефан Мозер увидит, почувствует. то уже сейчас он готов услышать в ответ очередную насмешку и вместе с тем надеяться на слова утешения и поддержки. «Господи!» – вздохнул Курт обреченно, утомленно потирая лицо ладонями и прикрыл глаза, селись отогнать от мысленного взора видение кровати и мягкой прохладной подушки. «Штефан!» – стараясь говорить выдержанно, возразил он, снова возрившись на своего посетителя. «Ведь ты сам понимаешь, что все это...» «Да я знаю. Я ведь уже не раз вам сказал. Я все понимаю. Я даже понимаю, что вы сейчас не знаете, что вам делать. Ведь так, да? Я прав?» Уточнил он требовательно, когда Курт не ответил и сам себе кивнул. «Я прав. Вы теперь думаете, что будете выглядеть так же глупо, как я сейчас, если явитесь к нам в дом и скажете моим родителям, что будете проводить там свое дознание, чтобы убить чудище в шкафу. Я ребенок, но я не дурак». «Хорошо. Скажу тебе честно. Я не знаю, что делать», – признал Курт. «Мне не следовало бы тебе этого говорить. Это противоречит нашим правилам. Но обманывать тебя не хочу. Все, что ты мне рассказал, не просто необычно. Такого мне вовсе не доводилось еще слышать, и как бороться с подобным, я не знаю. Все, что я могу сейчас, это записать твои слова. Ты прав. Я обязан это сделать». а завтра узнать у вышестоящих, как я обязан действовать в подобной ситуации. Если желаешь, при разговоре с ними я не упомяну твоего имени. Они ведь никому не расскажут. Это будут знать только следователи, да? Да, кивнул Корт. Только следователи. Дозволяешь назвать тебя? Ладно, мастер Гессе. Неохотно согласился Штефан, снова нервно стиснув ладони вместе. Если никто, кроме инквизиторов, не узнает... Никто! Подтвердил он торжественно. «Это называется тайна следствия. Слышал?» «Да, слышал». «Ты вообще, я смотрю, парень образованный», искренне заметил Курт. «Как ты...» Он осекся, встретив обреченный взгляд мальчишки и обвиняющий своего помощника. Штефан Моцарт тяжело вздохнул. «Как я могу при этом верить во всякие глупости, да?» договорил парнишка угрюмо. «Я и не верил, пока все это не началось. Я клянусь...» Во все это не верил. Да, в глубоком детстве, когда мне было лет шесть или семь, мы с друзьями рассказывали друг другу всякие байки, но я вырос и перестал верить. Сейчас я думаю, что не верил даже тогда. Просто не думал о правдивости всех этих историй и все. «Я не хотел тебя обидеть, извини», — попросил Курт от души, и тот вяло отмахнулся. «Я все понимаю». «И знаете», — заметил Штефан нерешительно, — У меня есть одна идея, как можно разобраться со всем этим. если к папе придет инквизитор, это ведь будет уже серьезно. Это не просто жалобы ребенка, верно? Я ведь сказал, папа состоятелен, и он вполне может себе позволить разобрать старый шкаф и… не знаю, сжечь его, может быть. Если вы поговорите с ним, вас он послушает. Или кто-то из ваших старших сослуживцев. Вы ведь в любом случае намеревались им все рассказать. Пусть он мне не верит. Но он меня любит. Вот объясните ему, что для моего спокойствия будет лучше не спорить, а просто избавиться от этой вещи». «Сообразительный паренек», — одобрил Бруно, и Курт тяжело усмехнулся. «Да? А вещи твои тоже спалить? Вместе со шкафом?» «Нет», — заметно смутился тот. «К чему же это? Их можно переложить в новый. А когда в нем снова кто-нибудь начнет дышать, я снова явлюсь к твоему папе с просьбами его сжечь, Он погонит меня в шею вместе с моими манерами уничтожать его мебель. Штефан умолк, неловко пожав плечами и отвернувшись. Курт вздохнул. «Иди-ка ты домой. Хорошо?» – предложил он как можно мягче. «Завтра я поговорю со старшими, и тогда, быть может, мы что-нибудь придумаем. Сегодня я ничего сделать не могу в любом случае». «Я понимаю», – пробормотал мальчишка вяло. «Я и не надеялся, что вы вот так вот...» Сегодняшним же вечером сумеете меня от всего этого избавить. Спасибо, что хоть бы выслушали и не выставили сразу. Такая работа! привычно отозвался Курт, поднимаясь. Штефан встал тоже, переминаясь ноги на ногу и тоскливо косясь на чуть потемневший витраж, за цветными стеклами которого мало-помалу сгущались серые осенние сумерки. В его воображении наверняка тоже возникал образ постели и подушки, не вызывая, однако, при этом никаких приятных чувств. До выхода из Друденхауса, провожаемый мастером-инквизитором с помощником, он шел, понурившись и съежившись, точно заключенный под конвоем двоих стражей, попрощался едва слышно и шагнул на улицу, втиснув плечи к голову и озираясь. Когда дверь закрылась за его спиной, Курт несколько мгновений стоял недвижно, глядя на тяжелую створу. И, наконец, переглянувшись, Бруно неловко ухмыльнулся. «Господи, чего только не бывает на этой службе!» Отозвался на его усмешку помощник. «Ты действительно собираешься записать весь этот бред как заявление?» «Обязан!» Пожал плечами Курт, снова обернувшись на дверь. «И завтра вправду намерен справиться, как мне быть. Вернее всего, с пометкой «Отказано в расследовании» все это завтра же уйдет в архив». На его лицо помощник покосился заметной настороженностью. Вдруг перестал улыбаться и нахмурился с подозрением, отступив даже на шаг назад. «Что-то мне в твоих глазах не нравится», – заметил Бруно тихо. «Ты же не полагаешь всерьез, что в этом есть хоть намек на истину?» «Разум говорит, что я так думать не должен, однако чего то мне его поведение не по душе». «Что, снова болит голова?» Курт усмехнулся невесело, отмахнувшись. «Нет, Бруно. Голова у меня начинает болеть тогда, когда я неосознанно заметил что-то. Но не могу этого уразуметь и осмыслить явно. А сегодня я осознаю, что именно мне кажется подозрительным». Уж больно обстоятельно он все это рассказывал. К тому же парень и в самом деле боится. Боится. По-настоящему. «Уже через полчаса от первого слова дети и сами верят в то, что говорят», – возразил Бруно серьезно. «Или ему попросту снятся кошмары». или в его шкафу поселилась крыса. «Господи, не можешь же ты в это верить? Неужто вы в вашей академии не травили подобных баек сами?» «В академии», — повторил Курт Гессе с ностальгической улыбкой. «В академии знали, чем привлечь к учебе Болтуса вроде меня. С первых же уроков нам незначай, как бы между делом, начали рассказывать легенды и правдивые истории о вервольфах, стригах и прочей живности с кровавыми подробностями». 1-12 11 летки с уличной закалкой. Что еще нас могло заинтересовать? Нам было любопытно. Мы слушали, после просили нечто схожее в библиотеке, а от этого переходили и к иному чтению. Посему наши страшные повествования были более, так сказать, наукообразными. Без всего того, что друг другу пересказывают вот такие детишки. А до Академии? Да. Пока родители были живы, у меня не было друзей. Да и шкафа у меня тоже не было, к слову, заметить. И под моей кроватью, если бы и уместилось какое -то чудовище, то таких размеров, что его можно было бы раздавить пальцем. А когда оказался на улице, среди уличных детских шаек и без того есть о чем поговорить. И жизнь там временами страшнее любой страшной сказки, от чего обычные байки вроде «Жутких чудищ» в доме как-то прошли мимо меня. А у тебя в детстве жило чудовище под кроватью? «Мои два чудовища жили в соседней комнате», – засмеялся помощник в ответ, пояснив на его вопросительный взгляд. «Отца вечно не было дома, постоянно в работе. Мать умерла, производя меня на свет. Так что даже обычных сказок перед сном не рассказывать было некому. Оба брата тоже работали с утра до вечера. Я оставался наедине со старшими сестрами, которые изводили меня, как могли, посему при такой родне, поверь мне, никаких чудовищ не надо. Ты бы, кстати сказать, их проверил», – Обе наверняка ведьмы и надеялись меня рано или поздно уморить. Но, чуть сбавив шутливый тон, продолжил Бруно, я так полагаю, ты не о том спрашиваешь? Да, что-то такое было. Давно, в глубоком детстве, как выразился этот паренек. Сдается мне, любой ребенок опасается чего-то подобного, даже если никогда не слышал ни одного рассказа на эту тему. «Мэн сэмпер кодэт имэд putat. знаешь ли. «Душа всегда верит в существование того, чего боится». Латинский. «Или это память души?» – откликнулся Курт уже почти серьезно. «Каждый из нас знает, что там, в темноте, существует что-то или кто-то, даже если никогда не видел этого. Дьявол, демоны, чудовища, кто угодно. Мы просто знаем, что они там есть, и знание это рождается вместе с нами». Или попросту возникает после того, как наслушаешься проповедей от нашего ревностного священства?» Хмуро предположил Бруно. Курт нарочито строго погрозил кулаком. «От помощника инквизитора слышу еретические намеки. Арестуй меня!» фыркнул тот, и, сочувствующий похлопав мастера инквизитора по плечу, развернулся к двери. «Приятно провести время за отчетом, мастер инквизитор».